Глава ч е т в р т а я Центр сейчас был закрыт, а все инструкторы и личный персонал также находились на передовой. Поэтому главными здесь сейчас были Данилоч и его тучная помощница. И вообще, как оказалось, Данилоч был заместителем Сахарова по вопросам связанным с обеспечением. Маслов, ты совсем уже обнаглел? А р е ш и л ободрать меня до нитки? Сперва Чекан купил за бесценок. т е п е р ь привез с собой столько человек, которых нужно будет обеспечить всем необходимым. Но если в прошлый раз меня просил Батя, то сейчас э т о просьба Петки, ь поэтому так просто у тебя не получится отделаться. Придется раскошелиться. Тем более нам теперь прекрасно известно, что ты глава рода, который теперь должен стать главным в Корее. А там деньги всегда водились. Хотя и не похож ты совсем на этих узкоглазых. Сразу же начал наезжать на меня кладовщик, но даже несмотря на это, я был рад его видеть. Данилыч помог мне в свое время, а доброту я помню всегда. После его попросил об этом Василий Иванович. И я рад тебя видеть, Данилыч. На счет денег можешь не переживать. Из-за проживания и за чекан я расплачу с ь с тобой в полном объеме. Давай, куда тебе переводить деньги? Думаю, что 200 тысяч за чекан вполне хватит. Я еще десятку накину за наше проживание. Пару дней мы у тебя точно будем квартироваться, а там, как пойдет. Но сам понимаешь, питание и все такое. Со мной три женщины, поэтому к ним нужен особый подход. Пусть они члены корпуса последней стражи, но все же женщины. Это. Погоди, парень, остановил меня д а н и л о ч и, к моему удивлению, пошел на попятную. Какие еще к чертям 200 т ы с я ч за ч е к а н Ты совсем с дуба рухнул. Тебе что, последние мозги в корпусе отбили? За оружие ты расплатился со мной еще тогда. Да из-за проживания десятки будет слишком много. На всю твою компанию максимум тысяч пять. Ну вот и отлично. Ты тут н а ч и н а й размещать гостей, я пока отправлюсь в город. Есть у меня там пару незаконченных дел. И это. Можешь сдать мне машину в аренду? Наш фургон слишком большой, чтобы на нем рассекать по городу. Как всегда оставил сержанта за старшего и предупредил Данилоча об особенном статусе зайцева. Впрочем, это было лишним. д а н и л ы ч отлично знал техушника, впрочем, как и все руководство корпуса. Василий Иванович позаботился о том, чтобы его подчиненные периодически пересекались, чтобы в будущем избежать неловких ситуаций. Тем более зайцев все равно не будет сидеть на территории центра. Он Жанна и Кай отправятся на охоту. Хамелеоны будут их целью, а дальше уже нужно будет с добытыми трофеями идти к руководству обороны города. Такие дела творятся у них в тылу. Нужно обязательно что-то с этим делать. Искать людей с повышенным восприятием или ставить дежурить на улицах тех у ш н и к о в типа Зайцева. Понятия не имею, что именно делать, но всех диверсантов необходимо обнаружить и ликвидировать. В противном случае они могут устроить в городе резню и ударить в спину обороняющимся. Один из самых хреновых раскладов, который только может быть. Мал тоже рвался по й т и вместе с отрядом зачистки, вот только брать его с собой никто не собирался. Одним своим присутствием парень распугает всех хамелеонов. Пришлось его попросить остаться с Давидом и помочь ему. Возвращать сейчас Васаряна в первый приют было противопоказано. Чего доброго еще решит наложить на себя руки? Он потерял всех близких, и я прекрасно видел, что вместе с ними и смысл жизни. Успехом было уже то, что он позволил забрать тело тетушки Ануш. Необходимо было ее похоронить. Возможно, после этого Давиду станет немного легче, а пока этого не произошло, нельзя оставлять его одного. Именно эта задача и стояла перед малым. Ему в ы з в а л о с ь помогать зайка, и я был ей за это благодарен. Сержант с Жанной были предоставлены сами себе, а Рогова я взял с собой в качестве водителя. К тому же мне нужны были его способности по добыче информации. Необходимо было узнать, откуда тот торговец получил ядро с заключенным в него духом. Я уже встретил столько всего связанного с ваймами, поэтому не сомневался, что и здесь не обошлось без контрактеров душ. Самому мне точно не удастся выудить из торговца правду. Слишком он был подозрительным и еще при первой нашей встрече пытался нагреть. Оставалось только надеяться, что торговец не свалил из города. И ладно бы просто свалил, он по-любому прихватит с собой весь товар. Название нужного магазина я вспомнил не сразу, как-то хреново без планшета ассоциации, но все же удалось найти необходимое здание. И заняло это всего чуть больше часа. За это время отряд зачистки смог прикончить уже больше половины хамелеонов, а я просто катался в поисках магазина у дядюшки Бориса, как гласила потрепанная вывеска, которую я сразу же вспомнил. Есть кто дома? Хозяин, открывай! Я пришел выкупить черное духовное ядро. У нас с тобой заключен договор. Как я ни старался, никто не отвечал. Походу придется мне обломаться с получением того духа и истории о появлении этого ядра. Жаль, но сделать я здесь ничего не могу. Тогда у меня не было возможности представить к я д р у духа, чтобы следил за ним. Поехали обратно в центр, сказал я рогову, вернувшись в машину. Не успел я. Походу торговец уже с в а л и л из города. Да нет. В доме кто-то определенно есть, удивил меня с ы с к а р ь Я видел, как на втором этаже слегка двинулась занавеска. Сама по себе она так не могла сделать. Да и в то, что это крысы или какая другая живность, я тоже не особо верю. Просто с тобой не хотят разговаривать. Ну или бояться. Тут уж я могу только предполагать. Ты уверен? Так же твердо, как и в том, что мама родила меня мальчиком. Мне часто приходилось общаться с людьми, которые пытались всячески избежать этого, и нередко они также прятались дома. Все делают одни и те же ошибки. Очень трудно удержаться от банального любопытства и не посмотреть, кто же там пришел. Ага. И что ты предлагаешь мне сделать? Как выманить человека, который не хочет разговаривать? В этом нет ничего сложного. Куча вариантов. От банального взлома до угрозы поджогом. Поверь, что никто не допустит подобного. Я т я признаю, что пару раз у меня случались промахи, и я поджигал пустые дома. Сыскарь развел руки в стороны и улыбнулся. Жалко, что сейчас рядом нет Кая. В этом случае все было бы гораздо проще. Он бы заглянул внутрь и сказал, есть кто дома или нет. Создавать сейчас печать призыва не было никакого смысла. И надеяться на помощь Бори тоже. Но это может и сработать. Если торговец не вывез свое добро, то хомяк вполне может позариться на какую-нибудь его вещь, а то и не на одну. Боря остался в центре, и я не стал настаивать на том, чтобы он пошел со мной. Теперь пришлось призвать его в х р а н и л и щ е и засылать на разведку. Хомяк поначалу сопротивлялся, поэтому пообещал ему, что если найдет что-нибудь интересное, то я не буду у него это отбирать. Конечно, это расточительство с моей стороны, но что поделать? Вот такой у меня компаньон, который работает только, если п о с у л и ш ь ему что-нибудь. Но все мои старания оправдались сразу же после того, как Боря оказался внутри лавки. Он моментально начал требовать энергии навоплощение. Последний раз такое было в божественном храме. Выходит, что в лавке есть по-настоящему ценная вещь. И раз уж я обещал Боре, что не буду ее отнимать... То есть воплощением тянуть не стану. Правда, сперва подошел к двери и только после этого воплотил хомяка. Сразу же поднялся сильный грохот. Боря явно не церемонился и принялся добывать понравившуюся ему вещь, снося все на своем пути. А через несколько секунд послышался женский визг и крики с просьбами о помощи. Женщина кричала, что на нее напал монстр из разлома. Пришлось срочно накидывать на дом технику сокрытия, чтобы не перепугать соседей. Понятия не имею, были они или нет, но перестраховаться нужно. Все равно Боря даже не п о ч е ш е т с я от этой техники в моем исполнении. Кричать и добиваться того, чтобы мне открыли дверь, не было никакого смысла, поэтому я просто сломал замок. Только после этого подумал, что можно было попросить о с к о р я вскрыть его б е з в р е д и т е л ь с т в а Ну а дальше было эпичное появление рыцаря на белом коне с шашкой на г о л о в роли шашки выступала какая-то палка, что я нашел возле входа. Рыцарь налетел на ужасного монстра и начал охаживать его по бронированной заднице этой палкой. В то время как монстр даже не обращал на меня внимания и продолжал к о п о ж и т ь с я в одном из ящиков, что стоял в подсобном помещении лавки. Наша великая битва продолжалась еще пару минут, пока хомяк не отыскал желаемое. Я даже не успел увидеть, что это было, как оно исчезло в безмерной пасти Бори. Наша договоренность была выполнена, поэтому я совершил очередной выпад и р а з в о п л а т и л хомяка. Была одержана беззаговорочная победа, и теперь я хотел пообщаться со спасенной женщиной. Все в порядке, жуткая тварь уничтожена. Попытался я в о з з в а т ь к продолжающей визжать женщине, но оказалось, что это практически невыполнимая задача. У нее началась истерика, и необходимо было срочно принимать меры. Трех п о щ е ч и н вполне хватило, чтобы успокоить эту еерихонскую трубу. Успокойтесь, больше нет никакой опасности. Я э л и т н ы й игрок, монстр уничтожен. Женщина уставилась на меня. И вот тут мне впервые пригодились глаза фиолетового цвета. Лучшего доказательства правдивости моих слов просто быть не может. Спасенная тут же кинулась благодарить меня, а еще рыдать, рыдать и благодарить. Даже не знаю, что лучше, рыдание или виск. Успокойтесь. Лучше расскажите мне, где хозяин этого магазинчика. Несколько месяцев назад мы заключили с ним договор по выкупу одной вещи, и вот я пришел, чтобы это сделать. Боюсь, я не могу вам ничем помочь. Продолжая прочитать, начала говорить женщина. Мой муж скончался буквально неделю назад, а я никогда не касалась его дел. Все, что он мне оставил, этот магазин и кучу долгов, которые из меня теперь пытаются выбить. Вот и сейчас я думала, что пришел очередной кредитор и поэтому сделала вид, что никого нет дома. И сколько долгов вам, Ирина Дмитриевна? Представилась женщина. Сколько долгов вам, Ирина Дмитриевна, оставил муж? спросил я уже прикидывая, как можно воспользоваться этой ситуацией. Пусть в этой лавке и торговали откровенным хламом, это я прекрасно помню, но все можно исправить. А место ф а р п о с т е наверняка стоит совсем не дешево. Да и на столь паршивый товар всегда найдутся покупатели. Нужно же где-то брать снаряжение новичкам. После моих слов женщина как-то слишком быстро успокоилась, хотя не могла сделать этого очень долго. Можно сказать, что она встала в стойку. Как-то мне не верится, что муж не подпускал ее к делам. Да эта тетенька с легкостью заткнет своего мужа за пояс в плане торговли. Чуть меньше пяти миллионов, и сейчас меня требуют выплатить все эти деньги. Я даже понятия не имею, на что он их брал. Единственный выход, чтобы расплатиться с долгами, продать магазин со всем его содержимым, а заодно и дом, в котором мы прожили больше сорока лет. А что, если я помогу вам с этой проблемой? В этом случае я смогу рассчитывать на вашу помощь, смогу получить нужную мне вещь. К тому же я уже ее нашел. Вернее, я почувствовал ядро, которое приняло стянуть ь из меня энергию, и мне кажется, что дух, засевший в ядре, стал немного сильнее, и это было отлично. Этот дух может становиться сильнее от того, что тянет из о д а р е н н ы х магическую энергию. Весьма было похоже на то, что случилось с Каем, когда проснулась черная дыра. Вот только сейчас это было совершенно точно дух. В том, что сегодня я заполучу это ядро, уже никаких сомнений не было. Ирина Дмитриевна смотрела на меня не только как на спасителя. Теперь в ее глазах я стал благодетелем, который предлагает разобраться с долгами. Уверен, что сейчас она позволит мне забрать все, что угодно, из лавки совершенно бесплатно. Вот только я не собирался торопиться. Сперва необходимо было разузнать, правду ли говорит женщина или нет. А лучше всего с этим справиться Рогов, которого я и позвал. Сейчас мой человек поговорит с вами, узнает все подробности продолг и кредиторов вашего мужа, а уж потом мы разберемся с этой проблемой. Думаю, что все довольно легко можно решить. А пока давайте я выкуплю черное духовное ядро, которое и было предметом договора. Так вы тот молодой человек? Но вроде вы там были совсем зеленым новичком, а прошло всего несколько месяцев. С удивлением в голосе спросила Ирина Дмитриевна. Одним этим она дала понять, что прекрасно знала о нашем договоре. В общем, с и скорю будет о чем поговорить с этой женщиной, а я в это время лучше подготовлю все необходимое для того, чтобы вытащить дух из ядра. Без подготовки общаться с ним слишком опасно. Мало того, что может просто сбежать, так еще и нападет обязательно. Не может быть спокойным дух, который тянет из всех магическую энергию. А еще лучше отправлюсь на помощь ребятам в охоте на хамелеонов. Это для вас прошло всего несколько месяцев. Улыбнулся я женщине. Вы не против, если я заберу ядро? Тридцать тысяч, как и прописано в договоре. Благо, что у меня была одна неименная карточка, на которую я перевел эти деньги еще в центре подготовки. Думал, что за помощь с меня не возьмут денег. Сильно ошибался. Ирина Викторовна не просто взяла плату, но еще и проверила баланс карты, показав, как на самом деле она относится ко мне. Ну что ж. Дело ее. Думаю, Рогов сможет вывести женщину на чистую воду, и из-за этого пятимиллионный долг сократится в несколько раз. Дальше я позвал Рогова, а сам принялся искать ядро, которое обнаружилось в металлическом контейнере, припрятанном в дальнем углу лавки. Контейнер оказался зачарованным и подавлял ядро. Это насколько же сидящий внутри дух стал сильнее, раз даже зачарованный контейнер не может сдержать его. Подготавливаться придется гораздо дольше, чем я планировал изначально. Похоже, что внутри засел очередной великий дух. Рассказал бы кому из ордена, что смог заполучить трех великих духов практически не прилагая никаких усилий, меня бы на смех подняли, а потом еще и морду попытались бы набить. Вот только в этой жизни общение с духами мне дается гораздо легче. Должно быть, сказывается опыт. Немного подумав, засунул контейнер с ядром в пространственное кольцо, посмотрел, как ядро поведет себя там, а то еще высосет всю энергию из этой крайне полезной вещицы, и тогда из кольца вылетит все его содержимое. Но вроде все было в пределах нормы. Кольцо никак не изменилось после помещения в него контейнера. В любом случае я буду следить за ним, и если потребуется, сразу же извлеку ядро. Два дела уже были сделаны, теперь оставалось разобраться с хамелеонами в городе и прогуляться в эпицентр. Пока Рогов беседует с Ириной Викторовной, я присоединюсь к ловчему отряду. Связавшись с Каем, прошел всего четыре квартала и встретился с ними. Зайцев как раз только прикончил очередного скрытника и сейчас занимался тем, что вырезал доказательства его убийства. Синюшный язык, покрытый язвами. Во время удара языком хамелеон выпускает через эти язвы небольшие порции яда, который парализует цель. Но делают это хамелеоны исключительно с теми, кого собираются сожрать. А Остальных они предпочитают убивать на месте.